В дороге никто, даже старшие, не дерзнули беспокоить вопросами великого мастера, вернувшегося к ним из-за черты и набытия. Фесс оказался представлен самому себе, невольно окидывая взглядом оставшийся за спиной путь от Арвеста до Саладора. Всякий раз его тянуло скрипеть зубами от бессильной ярости. Сколько наделано на ошибок, непоправимых ошибок. И вот он оказался загнан в угол, если бы не с неба свалившаяся помощь выучеников-саладорца, скажи себе прямо, некромант, ты уже был бы в лапах милейшего отца нашего преподобного Этлау. И кто знает, не следствие ли это тяжелого, неоплатного долга передвели к темной шестеркой. Каковы долг он, некромант, так и не удосужился отдать часть сохранить лилейность одежды. И не следствие ли это бесконечная цепочка неудач или же удач, оборачивающихся неудачами, что, в принципе, одно и то же? Не следствие ли она и его фактического отказа от поручения масок? Да, он знает, где мечи, но напомнит, что маски не из тех, кто отступает. Они могут затаиться на время, они могут притвориться, что забыли о нем, они могут выжидать с поистине нечеловеческим терпением, но потом в один прекрасный день нанесут сокрушительный удар. Фес оставалось только надеяться, что они, кто бы они ни скрывал, кто бы ни скрывался под этими масками, промахнутся. Дорога ныряла с бархана на бархан. Юные саладорцы скакали, ориентируясь по одним им ведомым приметам. Для Фесса пустыня была совершенно одинаковым повсюду песчаным морем, где одна волна бархан ничем не отличалась от другой. Скакали всю ночь, лис изредка давая отдых коням. Старшая, если это она вела отряд, куда лучше, чем вожак скамара выводила кавалькаду к блуждающим колодцам. Звезды медленно поворачивались в ночном небе, и когда темнота на востоке уже прочертила предрассветная зеленоватая черта, Фейс стал замечать, что пустыня уже не столь однообразна и безжизненна, как ему казалось вначале. Барханы сделались плавнее, среди песка все чаще стали попадаться полоски жесткой каменистой земли. Между барханами и в ложбинах появились кусты, машущие следы отряда тонкими гибкими ветвями, усеянными мелкими остренькими листочками. Мелькнуло нечто, похожее на русло пересохшего ручья. Невдалеке вздыбилась кучка пальм. Этих пальм стало попадаться все больше, так что вскоре копыта коней застучали уже по настоящей твердой дороге оазиса. Старшая повернулась к некроманту. Столица близко, о великий мастер. На въезде прошу вас не произносите ни звука. Предоставьте дело мне. Ворота охраняются, деловито дело это поинтересовался Фесс. Великий мастер совершенно прав, кивнула девушка. Ворота охраняются постоянно, днем и ночью. Его светлость мир, да не оскудеет никогда шевелюра на его макушке, одержим мыслью о заговорах и покушениях, что не так уж далеко от истины, если принять во внимание, сколько отпрысков старинных и знатных родов, отправил на эшафот наш доблестный правитель. Но да простит меня великий мастер, ее недостойная ученица отвлеклась. Так вот... Не войти в город, не выйти из него нельзя, не предъявил подорожную, заверенную печатью визирство, сбережение ее светлости. Неужели даже крестьяне или там мелкие купцы должны это делать, поразился некромант. Какой убыток торговли? Негоцианские гильдии должны высказать свое. Каждый негоциант, с улыбкой перебила старшая, каждый негоциант, а великий мастер, который осмелится осквернить слух светлейшего подобным вздором, немедля отправится на корм к соответствующего рода существам, специально для таких целей, содержащихся его светлости, зверинцы. Иноземные купцы вообще предпочитают не несоваться глубоко в Саладору для торговли с ними открыты приморские порты на побережье те же кто отваживается на путешествие в столице давно имеют такие свитки с печатями а филлахам делать в городе вообще нечего пусть продают свои финики на торжеще возле городских стен если же он и филлах все таки желает ли созреть небеснорожденному повелителя то пусть запастется соответствующей подорожной у своего нобеля — Понятно, — кивнул Фесс. — Так я и подозревал. Саладор безжалостно о тирании. — О, нет! — с улыбкой покачала головой старшая. — Саладор не тирания. Правитель не вмешивается в дела удельных дельных владетелей до тех пор, пока он и владетели исправно платят подати и выставляют положенное количество всадников по имерскому приказу. — А если не выставят? На этот случай его светлость держит в столице проверенные отряды наемников, преданные лично ему. Красное золото, великий мастер, красное золото. Его добыча принадлежит лично его светлости. На родниках трудятся рабы, насмотрщики получают долю добычи, и потому ну, великий мастер все понимает сам почему же в таком случае нам не укрыться во владение какого-нибудь ленного князя поинтересовался некромант если мир не сует носа в его повседневные дела и мир не сует кивнула старшие суют другие и в первую очередь маги а во вторую святые братья а магам то что надобно маги занимается какими-то своими делами, старшая понизила голос. Как, несомненно, ведомо великому мастеру, маги Саладора формально признают главенство Белого Совета, но никогда или очень редко носят посох академии. Знания передаются либо от отца к сыну, либо от учителя к ученику. Гильдия магов могущественна, однако она всецело предана его светлости. Почему? Потому что его светлость сам, к сожалению, сильный чародей, словно бы со стыдом пояснила девушка. и мир Саладор, чародей, некромант не поверил собственным ушам. Впервые слышу. Еще одна тайна, о знают немногие, вздохнула старшая. В руках саладорских эмиров находится некий артефакт или несколько артефактов, позволяющих им без всяких познаний и магий творить волшбу. Какое именно, не знаю даже я, хотя птенцы потратили в свое время немало и золота, и жизни стараясь это выяснить. Одним словом, маги полностью на стороне его светлости. Он, кстати, выдает патенты на занятие магией в пределах его владений И ведь именно маги Саладора в свое время были теми, кто навел инквизицию на след великого мастера, укрывавшегося в своем родном городе, продолжала старшая магия они стражники его светлости или сами ищейки серых и вот маги шныряют повсюду так может поэтому и миру и нет нужды самолично следить за всеми и каждым за него эту работу делают чародеи великий мастер проник своим острым взором в самую суть вещей кивнула старшая Именно маги шарят по всем старым городам, по заброшенным храмам и выработанным рудникам. И именно потом и мы последнее гнездо скрываемся не в горах и не в отдаленных феодах, хотя там почти у всех есть и друзья, и родня, и мечи. Мы здесь, в столице, под боком, у всех, о ком великий мастер уже осведомлен. Так что со стражниками на ходе буду говорить я. Но разве у вас нет всех нужных печати и тому подобного? Конечно, есть о великий мастер, кивнула старшая, но по дорожной указывается число людей, выявших, выехавших за ворота. Мы вернулись в числе большим, чем выехали. В этом-то и все дело. Но не сомневаюсь, что ученики великого венгара Солодорского найдут достойный выход из положения, невольно вырвалось он некромантом. Благодарю великого мастера за доброе слово, учтиво поклонила старшая. Конечно же, мы нашли выход. Как только пророчество достигли нас, мы стали готовиться. Это мелочь недостойного внимания великого мастера. Предоставьте это вашим прилежным ученикам. Конечно, конечно, старался выдержать роль некромант. Миновала ночь. Небо расцвело белым дневным пламенем. Солнце рванулось в свою... Всегдашнюю атаку, но птенцы и не подумали остановиться или хотя бы замедлить скачку. Точно так же, чуть ли не на ходу давали омочить губы измученным коням, и не задерживаясь, ни на миг гнали дальше. Фесс озирался по сторонам, редко кому из магов Академии случалось бывать здесь, в коренном Саладоре, видеть могущество этой странной земли собственными глазами. На востоке уже невдалеке вздымались вершины восточной стены, вытянувшейся с севера на юг скалистого горного хребта. На западе горы тянулись к морю длинными отрогами, словно громадные копья вонзались в просторы песчаного моря. На снежных вершинах брало начало множество рек и речушек, Ни одна из которых не доходила до моря призраков. Саладорцы загоняли их все, точно не стадо, в каменные теснины арыков, круглые чаши резервуаров, от которых вели начало орочные акведуки. Бесплодные барханы уступили место густым рощам, перемежавшимся небольшими тщательно возделанными полями. Во всех направлениях пролегли неширокие но ровные, вымощенные камнем дороги, глинобитные домики под зелеными палевыми ветвями отнюдь не выглядели убогами у арыков толкались боками мноочисленные стада. «Богатая страна!», — вслух подумал некромант, — «куда до нее изможденному их гесту или стонущему от поборов и бину? Даже вольное Семи... Семиграде не смогло бы с этим сравниться. «Красное золото, великий мастер, красное золото». Отгадка очень проста. И мир достаточно умный, чтобы многое запрещая, многое и позволять. Достаточно вспомнить гладиаторские игрища, любимое развлечение черни. Платы за вход никто не берет, за все платит его светлость. Старшая неожиданно натянула поводья. «Посмотрите, великий мастер, вон там, за отрогами столицы». Фесс обратил внимание, что старшая гнезда ни разу не назвала город по имени. «Эргри!» — вслух произнес некромант. «Эргри!» — кивнула старшая. «На Солодорском, сохранившемся только в паре горных монастырей, где до сих пор поклоняется неведомым, это означает приют мудрости». «Разве его светлость и не признает неведомых?» — поднял брови фэс «Еще в академии мне доводилось слыхать» и обряды при вступлении на престол дань традиции здесь народ необычайно цепко держится за старое но как же это позволяет церковь едва ли они в восторге от подобных обычаев не в восторге конечно но я считаю они сговорились в конце концов и мир щедро жертвует на храмы спасителя красным саладорским золотом по слухам не брезгует и святой престол в аркине «Оно и понятно, у них расходы немалые, одни стражи чего стоят», – наступило молчание.